Глава 17: Слишком много киборгов. Начали потрошить. Нулька устроилась на большом ящике, и, болтая ногами, смотрела, как док скрывает до сих пор вяло шевелящегося кадавра. И непонятно, кого хозяин клиники опасался больше, нежить или девушку, которая только недавно пребывала в облике серого звездного зверя, и он то и дело бросал взгляды на богиньку. К тому времени в ангар силами двух охранников были притащены столик с инструментом и две стойки с прожекторами, и теперь свет буквально заливал серое помещение, отражаясь в полированных боках, припаркованных рядом флаеров и на разложенных на столике щипцах, скальпелях и сделанной из нержавейки медицинской емкости под огрызки. Иван думал, что работать будет, манипулируя множеством конечностей разного калибра, и скинхирург, Но док психанул и заявил, что эту гадость надо потрошить лично. И хотя боялся кадавра до бледности и трясучки, но не отступил и вдобавок запустил троицу роботов-уборщиков классического, еще до космического вида. Полуметровые шайбы на колесиках и с половыми щетками. Они были такой толщины, чтобы можно было заползать с уборкой под днище флайеров. И роботы старательно сгребали бряцающие по бетону гильзы, ни разу не подавившись. Снульке было интересно абсолютно все, ведь она очень редко покидала синюю птицу, потому она наблюдала происходящее, вытянув шею и сверкая непомерно любознательным взглядом. А Иван, Михаил и Потемкин стояли позади ковыряющегося высушенной серо-желтой плоти доктора и на случай, если кадавр снова проявит нездоровую активность, держали оружие на изготовке. Автопилот Женек стоял на цыпочках, вглядываясь в работу Дока, которого, оказывается, звали Митрофан Митрофанович. В какой-то момент андроид и вовсе перестал шевелиться, уподобившись манекену, а на лице застыла неподвижная маска любопытства. Водитель грузовика сперва долго и нудно возмущался, что не на что ремонтировать свой транспорт, что и так простаивает без работы, а время, между прочим, деньги. Замолк только когда Потемкин попросил показать страховку, водитель почему-то сразу сдулся. Видимо, оформлен был от всего комплекса неожиданностей, в том числе и нападения монстров. А поскольку риск попасть под атаку космических тварей на Земле, да еще и в столичных кварталах около нулевой, страховые компании брали за этот пункт сущие копейки, а выплаты огромные. В общем, мужик в накладе не останется. Первым нарушил молчание навигатор. Что-то я отвык от нормальной силы тяжести. Горесто вздохнув, произнес он, выбрал стопку ящиков неподалеку, опустил пятую точку прямо на пол и прислонился спиной к коробке, по-прежнему держа чудище на прицеле. Что-то я тоже. Пробурчал Иван и несколько раз присел, вытягивая перед собой руки, а потом попрыгал на месте на самых носочках. Тренажерный зал в помощь. С легкой ухмылкой высказался Потемкин. «Вы можете мне не мешать?» Чуть ли не с истерикой в голосе прокричал док, который сменил скальпель на нечто потяжелее и принялся орудовать инструментом, отпиливая от кадавра большие куски и складывая их в емкости. Там уже собралась кучка пальцев, мяса и квадратиков кожи. Через полчаса Нульке стало скучно. Она дунула на рыжую челку и быстрым движением спрыгнула на пол, Док сразу же подскочил на месте, как ужаленный, чуть не выронив свой инструмент. «Пожалуйста, не приближайтесь ко мне!» Резко обернувшись и сжимая в руке острый нож, с надрывом проголосил он. Богинька надула губы. «Неужели меня все так боятся?» Подумала она, и ей стало даже немного обидно. Она же никому плохо не сделала. А люди вон вообще держат больших зубастых собак и не боятся. «Полегче, док!» Зло повысил голос княжич. «Это моя девушка». «Ваша девушка?» Снова подпрыгнул на месте хозяин клиники. «Что-то не устраивает? Меня бы устроило, если бы вы заранее предупредили. У меня фобия всякой потусторончины. Но так можете сейчас отказаться. Мы другого спеца найдем». Совсем взорвался Иван, подавшись вперед. «Ага, сейчас! Разбежались головой о стену!» Напыжился док, подняв ногу, что пробод уборщик смыл лужицы непонятные жижи, капающие из кадавра. «Это моя добыча! Лучше подержите щипцы!» Перевел он тему разговора, ожидая, что парень откажется, но Иван лишь стиснул зубы и взялся за ручки. «Да кто же голыми руками хватается? Перчатки!» Снова возмутился хозяин клиники. Иван шумно запыхтел. Но сделал, как сказал док. Потемкин, стоящий позади ругающегося Ивана и доктора, слегка наклонился к навигатору и пробормотал. Что-то не пойму я этого жвадера. Он до предела очкует, но не отказывается от работы. Псих? Михаил слегка покачал головой. Не псих, а увлеченный человек. По мне так одно и то же. Пожал плечами боевой киборг инвалид и вздохнул. «Вернемся на борт. Предлагаю выпить». «Да, пара литров пива бы не помешало. Согласился навигатор, на что Потемкин хрипло хохотнул. «Во мне осталось всего десяток кило живого мяса. Не чтоб нажраться до космической синевы. Хватит и двести грамм. Я даже специально алкогольное, но легкой, разбавляю». Так продолжалось очень долго. Киборги под звуки резания, послушной в космическом вакууме плоти, перемешанные с медными проводками и бряцание гильз в щеточках уборщиков, мечтали о нормальной закуске к пиву. Иван же цапался с кромсающим кадавра доком и уже сам залез внутрь нежити почти по локоть. Нулька же сперва наблюдала за происходящим с высоты своего ящика, откровенно радуясь тому, что Ваня за нее заступился. Но вскоре девушке стало совсем скучно и она осторожно спрыгнула на пол, снова заставив Дока нервно вздрогнуть. Не находя себе места, богинька принялась слоняться по ангару. Она уже три раза заглянула в спортивный флайер, попинала ящики, почитала ярлыки и прочее. Даже покричала «Ау!», слушая звонкое эхо, отражающееся от потолков и стенок ангара. И в этот тесный кусочек непривычного для богиньки мира Внезапно ворвалось новое действующее лицо. Но сперва в подземный гараж влетела одетая в прозрачную одежду девушка с кошачьими ушками и большими зелеными глазами. Все сразу ставились на вторженку в подземелье. «Митрофан Митрофанович!» Звонко загласила девушка, размахивая руками с разноцветными и светящимися, как светодиоды, ногтями. «К вам, посетительница! Я сказала, что вы заняты, но она все равно хочет вас видеть». Док, подняв руки в перчатках, испачканных серой слизью, принялся осверлить злым взглядом девушку, его секретаршу. «Кто?» — недовольно пробурчал он. «Госпожа Маркова». «Почему Пашка не примет? Или Чайкина? За что я им плачу?» Тут же спросил хозяин клиники. «Посетительница хочет лично вас». Захлопала ресницами девушка. «Пригласи!» Процедил с ядом в голосе док через несколько секунд молчаливого негодования и выразительно посмотрел на экипаж синей птицы. Во взгляде без слов читалось, мол, ходят тут всякие, отвлекают. И одновременно сожаление, что нельзя незваного гостя послать на три древних-придревних, как род людской буквы. Секретарша быстро упорхнула. А когда тихо пиликнул лифт, из него вышли трое одетая в почти прозрачное платье женщина средних лет, с едва заметными следами пластики на всем теле, хмурый и здоровенный, всем своим видом показывающий принадлежность к профессии телохранителей мужчины-киборг в потертых джинсах, белой рубашке и с большим пистолетом в кубыре на поясе, и тонкий полупрозрачный андроид, сделанный лекалам женского манекена. Увидев их, Док изобразил максимальное благодушие и радость встречи. Женщина сразу подбежала к Митрофану Митрофановичу, едва сдерживая слезы. Она даже не обратила внимания на расчлененного кадавра, освещенного яркими прожекторами. «Вы должны мне помочь. Мне кажется, что с моей девочкой что-то не в порядке. Она слишком неподвижна». Сходу затараторила гостья. «Успокойтесь, Глафира Андреевна», — тепло ответил док, меняя испачканные перчатки новыми. «Сейчас посмотрим». Хозяин клиники дотянулся до одного из прожекторов и провернул его, а потом поманил рукой андроида-манекенщицу. Та плавно подошла ближе и стала в круге света. Кажется, я отстал от жизни! протянул стоящий в сторонке навигатор, разглядывая тонкую, почти тощую фигуру. Да уж, пробасил Потемкин, и озадаченно почесал в затылке. И было от чего? Девушка андроида. Покрывала прозрачная синтетическая кожа, через которую виднелись такие же прозрачные полимерные мышцы и белые пластиковые кости. А еще были видны живые легкие, опутанные сетью кровеносных сосудов, мерно бьющееся живое сердце и прочие человеческие органы, за исключением, пожалуй, желудка и кишечника. Но главное — внизу живота тихо подрагивал эмбрион, плавающий в искусственной утробе, а его поповина тянулась к самой настоящей плаценте. Док быстро присел на корточки и деловито смотрелся в живот с младенцем. А когда коснулся упругого живота андроида, которого было правильнее называть не манекеном, а суррогатной матерью, изнутри загорелся ровный телесно-розовый свет. Затем Митрофан Митрофанович дотянулся до смарт-браслета и провел им перед глазами суррогатной матери. Глаза робота замерцали, как индикаторы а перед доком повисла голограммное окошко с надписью «Доступ разрешен». Одновременно с этим погасли прожектора, и дитя осталось плавать лишь в мерном розовом сиянии. Пальцы хозяина клиники коснулись меню, создавая из пустоты ворох других окошек, где светились параметры и статистика. После примерно полминуты осмотра и ковыряния в появившихся перед ним окошек меню, док вздохнул, почесал щеку и выпрямился. «Ну что там?» — всхлипнула посетительница. «А что говорят врачи?» Тут полюбопытствовал док, не отрывая взгляда от изредка шевелящего ручками и ножками эмбриона. «Прописали витамины, но я им не верю. С доченькой что-то не так. Они ничего не могут сделать». Завершив ответ на грани истерики, отозвалась посетительница. Док расплылся в услужливой улыбке от уха до уха предлагаю на недельку оставить у меня для обследований. Мягко ответил он, успокаивая клиентку, и добавил, «Не переживайте, все будет хорошо». И только тогда немного расслабившаяся клиентка обратила внимание на потрошенного кадавра и брезгливо поморщилась. «А это что за гадость?» «Где?» Изобразив глубочайшее изумление, спросил Митрофан Митрофанович, Словно в первый раз увидел труп. А потом небрежно махнул рукой. «Да так, занимаюсь саморазвитием». Он взял женщину под локоть и повел к лифту. Молчаливый телохранитель потопал следом. Как только двери за уходящей гостьей закрылись, Нулька подскочила к беременному андроиду, плюхнулась на колени и принялась жадным любопытством вглядываться в крохотного розового человечка, чуть ли не ткнувшись носом в силиконовое пузо. «Пожалуйста, держите дистанцию», — мягко произнес суррогатный робот женским голосом и на шаг отступил от корабельной феи. Проводив клиентку, хозяин клиники протяжно и шумно выдохнул и разразился злобной тирадой. «Истеричка! покромсают себя, напичкают имплантами, а потом рожать не могут! Некогда им, видите ли! Имидж, видите ли, для работы важнее ребенка!» Я бы еще понял, если бы коллегой была, а здесь же здоровая баба, одним словом, дура. Митрофан Митрофанович, заговорила Нулька. А можно взять образцы тканей, например, в архиве Инквизиции, и вырастить человека? Док выдохнул и сфокусировал взгляд на Нульки. У, -у уйдите от ребенка, прошу вас! Заикаясь, протянул он. А когда девушка запрыгнула на ящике. Проводил взглядом и ответил. «Можно. Сейчас все можно. И простого клона вырастить, и моделированного. А если ребенок от умершего человека?» «Можно», — пробурчал док. «Я и не такие причуды встречал. Все зависит только от вашего бюджета». При слове «ребенок» Потемкин и Михаил переглянулись, ведь у нульки в архиве как раз-таки хранятся, скажем так, прижизненные образцы тканей а уж от кого девушка могла хотеть ребенка, было и ежу понятно. А вот Иван пропустил информацию мимо ушей, а зря. Впрочем, это дело не быстрое, все может на сто раз поменяться, особенно мнение девушки. Завершив ответ, док еще раз вздохнул и смахнул рукой с браслетом перед собой, словно волшебной палочкой. Зажглись прожекторы, заново освещая препарированного кадавра и почти сразу перед лицом Дока возникло окошко с информацией. Митрофан Митрофанович вчитался и озадаченно покачал головой. «Подведу первые итоги по кадавру, тем более что подоспел химоанализ Ткани жертвы пропитаны неким аналогом низкотемпературной смазки, не дающей, во-первых, потерять телу подвижность, а во-вторых, сгнить в условиях хранения в земной атмосфере». Имплантанты — это в основном система подогрева, чтобы мышцы не замерзли при условиях, близких к абсолютному нулю. Что до одержимости, я не инквизитор, но думаю, что кто-то проводил опыты на нежити. Вдоль позвоночника идет мелкая серебряная сетка, подключенная к току. Это похоже на электрический ошейник для дрессировки собак. Думается, в труп подселяли простого, как три копейки, духа который оживлял тело, а уж потом им пытались управлять. «Зачем?» — тихо спросил Иван, глядя на Дока из-под «А я откуда знаю?» — воскликнул тот, разведя руками. «Я что ли инквизитор?» Рядом с княжичем тихо прыснул смехом навигатор. Но парень не успел огрызнуться, так как в разговор снова вклинились. И снова секретарша, и снова с истерикой в голосе. «Митрофан Митрофанович!» — верещала она, звонко цокая каблучками почти невидимых туфелек по бетонному полу. «Я пыталась объяснить, что вы заняты, но они сами!» «Чего сами?» — прорычал док, готовый взорваться. Он только-только напялил новые перчатки и взял скальпель, чтобы продолжить препарировать кадавра. Как лифт закрылся, поморгал циферками и стрелочками и снова раскрылся. Секретарша испуганно прижалась к ближайшему к ней стеллажу, на котором как раз и сидела Нулька, а в помещение, громко крича, ворвалась пятерка новых действующих лиц. «Митрофаныч, вручай!» Орал одетый лишь в спортивные штаны и обутые в кроссовки татуированный парень лет двадцати пяти, на спине которого красовался такой же Нейридж, как и у Фекла. Экипаж вдоволь насмотрелся полуголую купчиху, хвастающийся дорогим имплантом, потому безошибочно опознал устройство. А торс парня был обильно залеплен пластырями, часть из которых пропиталась кровью. Следом за ним два здоровых мужчины тащили раненого товарища. У одного руки были полностью заменены на хромированные гиперпротезы, у второго из спины торчали дополнительные конечности, похожие на изрядно поцарапанные лапы паука. На концах лап были острые изогнутые клинки, похожие на деревенские косы. На фоне остальных раненый товарищ не сильно выделялся протезами, словно сэкономил на апгрейде. Раненый стонал и старался хоть как-то правнее держать голову. Получалось у него плохо, так как время от времени он, который на фоне, проваливался в бессознательное состояние. А его ноги безвольно волочились по полу, оставляя за собой кровавые полосы. Замыкало шествие девица, у которой ноги до бедер заменены на какие-то скоростные протезы, а на руках блестели стальные ногти. И все вооружены с ног до головы, будто с места на место переезжал оружейный магазин. Притом пятерка была исцарапана и перебинтована, словно помимо пушек перевозила бешеных собак с колючей проволокой. Что-то многовато киборгов в одном месте прорычал Потемкин, медленно потянувшись за своим пистолетом-пулеметом. «А что ты ожидал от клиники для киборгов? Кошечек-собачек?» Усмехнулся навигатор, который тоже не замедлил вытащить ствол. «Митрофаныч!» Не унимался татуированный парень, выскакивая на яркий свет прожектора. «Какого хрена?» Закричал док. «Я вас только позавчера штопал!» «Спасайте моху! Он впереди шел!» но напоролись на сильный отряд, не смогли уйти. Ты не видишь, что у меня посторонние?» Совсем уж закипел хозяин клиники, покрывшись пунцовыми пятнами. Иван, стоящий возле кадавра, насупился. Док, вопреки заверениям, занимался явно чем-то незаконным, и княжич не знал, как поступить. С одной стороны, он инквизитор при исполнении, а с другой — прибыл как частное лицо и совершенно по другому вопросу. «К черту посторонних! Тимоха ранен!» – орал татуированный. В свете прожекторов было заметно, что у него и глаза заменены на искусственные. Такие же были у официантки на проционе. Сырачки неестественно быстро реагировали на смену яркости, да и радужка фиолетового цвета блестела, как катафоты. Док зарычал и швырнул на пол скальпель, который со звоном отскочил куда-то в сторону. «Ты меня когда-нибудь подставишь!» Зарал хозяин клиники. Иван неспешно, чтобы не привлекать внимания, потянулся за револьвером, спрятанным в нагрудной кобуре под курткой. «Сочтемся!» Не унимался татуированный, повернулся и махнул рукой, подзывая поближе своих друзей, которые несли раненого. «Куда его положить?» «На пол!» рявкнул док, меняя перчатки. А потом повернулся к Ивану, и развел руками. «Вы уж извините, так уж получилось, что дал клятву Гиппократа, а то бы сам пустил бы этих идиотов на органы, а протезы выставил на черном рынке». «Ничего, я подожду. Нашему-то уже некуда спешить». Спокойно кивнул княжич, в то время как его взгляд прыгал по действующим лицам. В то же время Потемкин и Михаил плавно отступали к грузовику, как говорится готовясь на всякий пожарный случай к стычке. Мало ли что придет в голову вооруженным головорезом. При этом десантник-инвалид схватил за шкирку водителя флайера и толкнул в сторону кабины, недвусмысленно намекая на то, что от него ждут. «Женек», — пробосил Потемкин, — «ты бы побыл в теньке». Андроид, лицо коего застыло маской растерянности, поглядел на киборга, а глаза, наоборот, непрерывно бегали, словно собачье сердце, был сильно напуган. И в этот момент у Ивана из внутреннего кармана на пол, прямо на пятно света, с предательским звяканьем упал жетон. Татуированный быстро проследил за вещью. «Инквизиция? Какого хрена здесь инквизиция?» Завопил он. Хозяин клиники ошарашенно попятился, глядя на значок, как на бомбу, а затем испуганно попятился. «Идиоты! Подставили придурки!» Зашептал он, затем заорал в голос. «Сам разбирайся! Я клятву Гиппократа дал! Я не мог отказать в помощи! Я чист!» Заклацали предохранители, и две группы ощетинились стволами. Повисла напряженная тишина.